Всю остальную дорогу они молчали. Гессрейтер всегда считал, что подруга умнее его и лучше знает жизнь. Но в тот вечер он в душе сознавал свое превосходство. Однажды он в шутки ради попросил графолога Иоганну Крайн проанализировать почерк Катарины. Конечно, сперва его немного мучила совесть, не очень-то корректно, даже бестактно при помощи третьего лица разузнавать самое сокровенное о близком тебе человеке. Но потом он все же остался доволен, ибо результат анализа, сформулированный в самых осторожных выражениях, подтвердил то, что он знал раньше. В житейском смысле Катарина, несомненно, умна, но совершенно лишена романтики, ей чужды воспарения духа. Так оно и было. Она не только не разделяла, но, больше того, не одобряла его стремление заглянуть в неизведанные глубины бытия. И уж совсем ей не нравилось, что при всем внешнем благополучии и размеренности своей жизни он старался сохранить свой обычный образ мыслей. И то, что в этом он превосходил Катарину, тешило его мужское самолюбие, Как изумилась бы Катарина, узная она о тайной покупке портрета Анны Гайдер, благодаря чему он ловко и смело оправдался перед самим собой и светом и выказал себя истинным европейцем, свободным от предрассудков. Он живо представил себе ее удивление. «Так-то вот», — подумал он, довольно улыбаясь и ловко управляя машиной, которая везла его возлюбленную сквозь ночную мглу. Приехав в Луид польцбрун они застали там господина Пфаундлера, который жил на соседней вилле и по вечерам нередко захаживал к ним в гости. Фрау Радельная с удовольствием принимала у себя этого предприимчивого человека. Кельнер, ставший впоследствии владельцем ресторана, а Луис Пфаундлер во время войны занимался поставками мяса для армии. Благодаря этому он имел возможность, несмотря на строгие продовольственные ограничения, подавать в своих шикарных заведениях самые изысканные и редкостные блюда, за которые посетители в те трудные времена с радостью платили в втридорога и быстро сколотил изрядный капитал. Нажитые деньги он вложил в индустрию увеселений. Стал совладельцем множества театров, варьете и кабаре не только в самой Германии, но и в соседних странах. В этой сфере он, безусловно, был самым крупным дельцом во всей Южной Германии. Он мог бы спокойно наслаждаться благоприобретенным, если бы неупорное желание содержать и в родном Мюнхене большие увеселительные заведения, где дело было бы поставлено на широкую ногу он был владельцем самого роскошного варьете Мюнхена, великолепного кабаре и двух прекрасных ресторанов. В то лето он намеревался открыть на озере большую купальню. Умный и ловкий делец, он отлично понимал, что подобные заведения в таком типично баварском полукрестьянском городе, как Мюнхен, имеют мало шансов на успех. Ведь если до войны город слыл одним из крупнейших в Германии курортов и увеселительных мест, то теперь усколобая внутренняя политика нового баварского правительства отпугнула приезжих. И все-таки Фаундлер убедил себя, что именно на долю Мюнхена, единственного большого города в центре крестьянской по преимуществу области, выпала миссия быть отличным от остальной сельской Баварии. Приезжая в Мюнхен после целой недели серой однообразной работы, земледельцы ищут здесь прежде всего городских развлечений. Пфаундлер буквально помешался на идее возродить индустрию развлечений в родном городе. Вероятно, им двигало и инстинктивное стремление ко всему декоративному, театральному, время от времени пробуждающееся в душе каждого жителя Баварского плоскогорья. Мюнхенские народные празднества, ежегодные гуляния на городском лугу с волаганами и аттракционами, на которые он мальчишкой глазел с восторгом, Традиционные карнавальные шествия под бой барабанов, постановки вагнеровских опер под открытым небом, состязания в стрельбе, пышные процессии в праздник тела Господня. Балы маскарады в немецком театре, веселые хмельные оргии в огромных залах пивоварни – все эти шумные торжества оставили в его душе глубокий след. Теперь он хотел сам устраивать такие зрелища, усилив их эффект средствами современной техники, сделать шум еще более шумным, упоение более упоительным, блеск более блистательным. С чисто крестьянским упорством он вкладывал деньги, которые приносила ему жажда развлечений, обуявшая остальную Германию в эти вновь и вновь терпевшие крах мюнхенские затеи.